Глава 21. Борьба драконов и тигров По прошествии первого месяца Нового года все волнения в столице улеглись. Уси в конце концов был молод, а его раны несерьезны, поэтому в скором времени он снова смог прыгать и бегать. За последние десять дней он успел вступить в сговор с Дзинцы и вместе с ним объездить весь город. Когда Уси прибыл в столицу, ему было немногим больше десяти, К удивлению многих, за последние несколько лет он научился сдерживать с гнев и выносить одиночество своего поместья. Только ядовитые создания составляли ему компанию, а проявлять осторожность с другими людьми вошло в привычку. Тем не менее, Дзинцы бесцеремонно распахнул эту дверь и окунул его в праздную развратную жизнь столицы. Наслаждался ли он песнями, опираясь на перила, слушал ли истории в чайном доме, Смотрел ли пьесы в грушевом саду, изучал ли изящные народные обычаи прошлого и настоящего, любовался ли прекрасными пейзажами, Дзин не посрамил оценку, которую однажды дал ему Хэлянь И, в ярости топнув ногой, великий смутьян. Впрочем, все это для Уси было совершенно неважно, несмотря на молодость он обладал врожденной склонностью к тишине и ненависти к шуму. Дзинцы, хоть и умел наслаждаться всеми благами жизни, для Уси они поначалу были новыми и чужими. Даже спустя какое-то время он все еще считал их слишком шумными, поэтому не смог приспособиться. Однако этот упрямый ребенок признавал, что Дзинцы его друг, и верил всей душой, что раз уж Цзиньци пригласил его само собой, нужно составить ему компанию и не разочаровать. Наконец, после великой аудиенции во дворце, В первый день второго лунного месяца князь Нанина больше не мог развлекаться. Наследный принц Хелен И лично сопроводил его на торжественную церемонию, чтобы выслушать доклады чиновников и встретиться с человеком, который появлялся при дворе лишь несколько раз в год – Хелен Пэем. Неизвестно, сожалел ли Хелен Пэй о своем приходе или беспокоился о чем-то, но не успел он сесть, как в нетерпении приказал – докладывать, если есть что, и если нет, то закончить. Словно его трон был усыпан гвоздями, глаза императора были полуоткрыты, а на лице отразилось нетерпение, что отчетливо намекало чиновникам говорить кратко и по сути дела, а затем безотлагательно опуститься на колени, чтобы император мог удалиться. Однако кое-кто совершенно не обращал внимания на происходящее. Начальник, Цензората Джен вышел вперед и откровенно обвинил в служебном проступке цензора военного министра Ли Хунвэя и полковника города Бэйтуня Ян Далиня. Вели бессмысленные разговоры о делах на северо-западе, вводили людей в заблуждение коварными речами, вынашивали дурные намерения и замышляли незаконные действия. Стоило Пэю увидеть Дзяньджена как у него разболелась голова. Этот старый чудак мог оказаться вялым и равнодушным, но стоило ему начать говорить, как невероятно густые, словно ветки брови, взлетали вверх, одна за другой. Ничего хорошего от него ждать не стоило. Он открывал рот либо для обвинения, либо для упрека. Однако на этот раз никто, включая Дзинци, не смог моментально отреагировать на его слова, Этот старик Дзян не считался очень важным чиновником, но его моральные качества были довольно неплохи. Он давно прославился как человек прямой и твердой воли и не имел ничего общего с Джао Миндзи и ему подобными, что только и пытались изловить возможность укусить друг друга. Сутками гадали о мыслях государя, листили, заискивали и спекулировали всю свою жизнь» потому, если он открывал рот, то непременно говорил по существу. Если не считать, каким человеком был обвиненный Ян Долень, странность заключалась в том, что он был всего лишь полковником в маленьком пограничном городке. Если бы кто-то назвал его пустяком, то пустяк почувствовал бы себя несправедливо обиженным. Другое дело, господин Ли, Ли Хон Вэй, единственный, из немногих честных сотрудников никчемного военного министерства. Такие люди часто сталкивались с завистью и попадали в неприятности. Жалоба на него была бы пустяковым делом, если бы обвинителем не был Дзян Джен. Еще более странным было то, что, по слухам, старик Дзян и Ли Хунвей разделяли неплохие отношения. Дзян украдкой взглянул на Хелен И., который как раз недоуменно уставился на него и легонько покачал головой. Ли Хун Вэй оставался спокоен и лишь приподнял голову, услышав свою фамилию, но затем продолжил хранить молчание, словно мертвец. Хелен Пэй сжал переносицу и собрал душевные силы. Чтобы справиться с упрямым, несговорчивым стариком. «Чем Ли Хун Вэй и Ян, ну, тот полковник Ян, так сильно тебя расстроили?» Дян-Джен с глухим стуком упал на колени и отчетливо сказал «Докладываю его величеству!» В седьмой день прошлого месяца цензор военного ведомства Ли вэй имея лишь несколько ничем не подтвержденных заявлений от полковника Ян Долиня, осмелился открыто порочить правительство, делать самонадеянные замечания о делах на границе, преднамеренно запугивать людей и играть на их чувствах. Этот слуга осмелится спросить господина Ли, сейчас политика двора чиста и безмятежна. Наш правитель храбрый, во всех четырех морях установлен мир, везде царит изобилие. Так почему ты позволяешь себе нагло утверждать, что люди племени Вагела стекаются в Бейтунь и в ближайшие несколько лет эти изменения станут угрозой для наших границ? Что ты замышляешь? Безразличное выражение лица Хелленпея наполнилось эмоциями. Дзинцы и Хелен И переглянулись. Чувства Хелен И в тот момент были неоднозначными. Дзинцы тихо вздохнул и наклонил голову, чтобы посмотреть на дзян Джена, который закончил свою пылкую речь, наполненную праведным негодованием. Дзинцы сразу понял, что тот никогда не собирался выдвигать обвинения против Ли Хунвэя. Ли Хунвэй поверил на слово Ян Долиню, В первые годы становления империи на границах непрерывно возникали беспорядки, поэтому великий предок издал приказ, согласно которому все начальники пограничных гарнизонов, независимо от ранга, имели право докладывать о дворцовой политике. Даже если бы Ян Долинь был обычным сотником, а не полководцем, он мог бы немедленно направить ее письмо, если бы на границе возникла проблема почему же он в таком случае не обратился с докладом непосредственно к императору, а пошел к Ли Хунвею? Кроме того, пусть обычный император и редко появлялся при дворе, но определенно хотя бы мельком просматривал предоставленные чиновниками доклады. Даже если Хэль Пэй абсолютно безнадежен в вопросах безопасности границ, он не осмеливался бы притворяться глупцом и смотреть на положение сквозь пальцы, Так или иначе, он спросил бы, это правда. Однако об этом деле сообщили 7 числа прошлого месяца, а хелен Пей до сих пор ничего не знал. Причина заключалась в том, что император проявил невнимательность или в том, что он никогда не видел этого доклада. Если предположить, что император никогда не видел этого доклада, то куда он мог деться? Господин Дзян действительно Постарался вложить в это полуправдивое обвинение двойной смысл. Возможно, он или Хунвей заранее обговорили этот вопрос, однако, неизвестно, достигнут ли они желаемого результата. Дзинцы незаметно вздохнул. Вероятно, это будет очень трудно. Хелян Пэй устроился на императорском троне и погрузился в раздумья. Никто не мог сказать, рад он или разгневан. Какое-то время спустя он произнес протяжное О! и перевел взгляд на Ли Хун -Вэя. «Сановник Ли, вы когда-нибудь предоставляли подобный доклад?» Ли Хун -Вэй опустился на колени. «Отвечаю, Его величеству, ваш слуга действительно писал этот доклад. Все сказанные слова вашего слуги и полковника Яна – чистая правда, ни слова преувеличения. Эти варвары из племени Вагела использовали ежегодный весенний рынок, чтобы обосноваться на северной границе» собрались толпой и отказывались уходить, нарушая все правила. «Если не усилить контроль, боюсь, мира на северо-западе не будет. Умоляю, Ваше Величество, судить об этом со всей мудростью». Как и ожидалось, Пэй пропустил мимо ушей все происходящее на северо-западе, поскольку его внимание занимал другой вопрос. «Как странно!» – усмехнулся он. «Вы слышали? Они уже вонзили друг в друга когти». Но я до сих пор и тени доклада от 7 числа прошлого месяца не видел. Последние несколько слов были произнесены холодно и мрачно. Никто во дворе, наполненном генералами и министрами, не осмеливался подать голос. Дзиньцы никогда и подумать не мог, что столкнется со столь любопытным делом в первый же день пребывания при дворе. Раньше он не присутствовал на уидиенциях, но прекрасно понимал ситуацию благодаря Хелен и и некоторым осколкам воспоминаний из прошлой жизни. Кто бы мог подумать, что бурное подземное течение уже стало столь сильным? Он слегка нахмурился. Планы на будущее, похоже, претерпят кое-какие изменения. Что бы ни происходило на северо-западе для Хелен пэя это было лишь делами далеких земель. Императора заботило лишь то, что что кто-то набрался храбрости подложить свинью ему под нос, и не собирается ли этот шутник захватить власть. Дженси кто должен предоставлять доклады?» – спросил он. «Евнух Вэйчен, Ваше Величество, ранее работавший в дворцовом управлении, поспешно ответил Евнух Си. Хэлян Пэй холодно фыркнул. Пригласи сюда этого Вэйчена, Чена, Евнуха Вэя, что владеет изумительными приемами». Старший евнух императорского кабинета не имел других обязанностей, кроме ежедневного сбора документов, поданных чиновниками, и передачи их императору для ознакомления. Изначально этой должности не существовало, ее особым распоряжением учредили для правящего императора, чтобы иметь возможность решать политические вопросы самым ленивым образом. Некоторые люди в то время выразили недовольство, но император притворился глухим и немым, не обратив на них никакого внимания. Дзенце отстраненно наблюдал, как Евнуха тащили в главный зал. Сердца всех присутствующих наполнились одинаковыми мыслями. Одни страхи и беспокойства с утра до вечера. Кроме того, Не всякий мог, как Евнух Вэй, повсюду сыскивать чьё-либо расположение, чтобы потом за него замолвили словечко перед императором. А касательно остального, разве он не делал это, чтобы получить побольше денег? Похоже, у Евнуха Вея вошло в привычку брать деньги. Пока министры враждовали друг с другом, он помогал тем, кто больше платит, и подавал их прошения на рассмотрение раньше прочих. Сумма взяток определяла порядок, в котором император увидит доклады. Любой мог влезть без очереди. Неизвестно, сколько он получил в этот раз, но, видимо, достаточно, чтобы его зрение и разум затуманились, в результате чего доклад Лихунвея оказался погребен горой бумаг и, в конце концов, исчез. Если бы об этом никто не вспомнил, то ничего бы страшного не произошло. В любом случае, Пэй Был уже не молод. Память его ослабла. Неизвестно, решил ли его величество показать, что с приходом новой весны вся природа расцветает, а людская жизнь наполняется красками. Или он плохо спал ночью, или у него случился припадок, в результате чего он решил показать себя на великой аудиенции во дворце, то, чего он всегда так опасался. Восточное окно только и ждало, когда случится неприятность и она действительно случилась. Царственный лик Хелленпея исказился от ярости, он сразу же приказал бросить Вейджена в тюрьму и передал дело на рассмотрение палаты по уголовным делам. Чиновник палаты по уголовным делам сразу понял, что шанса выжить в Евнуха Вэя нет. Тщательное расследование нужно было лишь для двух целей. Во-первых, узнать, у кого хватило наглости подкупить Евнуха, что занимал внештатную должность во вторых его величество правил мудро и милосердно и никогда не приказал бы обезглавить его после этого хелан пей сказал несколько фраз джананжену или хунвею заявив что обдумывает слова того полководца янна и сообщит об окончательном решении таким образом он мягко отложил дело северо запада Джен сквозь зубы процедил слова благодарности за милость императора Когда он встал, ноги его слегка дрожали. утренняя аудиенция окончилась. Проводив императора, дзинцы тихонько потянулся. Хеляннцы торопливо прошел мимо него, настолько быстро, что даже заметить его было невозможно. Денцы приподнял брови, смутно догадавшись кое- о чем. Как раз в тот момент первый принц Хеленджау случайно обернулся, По неизвестной причине он был в очень хорошем настроении, и все, кто попадал в поле его зрения, казались ему симпатичными. Он даже добровольно окликнул Дзиньцы. Баюань, сегодня впервые присутствовал на аудиенцию императора. Дзинцы поспешно поклонился и ответил, да, я многого еще не знаю, надеюсь, Его Величество позаботится обо мне. Хелен Джау рассмеялся, обменялся еще парой фраз с дзинцы и ушел. Дзинцы остался на прежнем месте и проследил за удаляющейся фигурой. Последний намек на улыбку пропал с его лица, сменившись раздумьями. Только когда Хэлянь-И, подошедший вместе с Лушенем, несколько раз помахал рукой перед его лицом, Дзинцы пришел в себя. «Что за морщины?» – с улыбкой сказал Хэлянь-И. «Пойдем, прогуляемся немного». Дзинцы не успел ответить, как заметил, что Лушень нахмурился, и сразу понял, что означает это немного прогуляемся. Кажется, в последнее время Хелен И стал редким гостем в его поместья. Выходит, он покидал дворец, чтобы встретиться со своей дамой. В глазах Джуань Юаня, Лу, наследный принц, покидал дворец по собственному желанию и к тому же встречался с такой, встречался с женщиной не самого благородного происхождения. В этом не было ничего особенного, но если люди и узнают, то сочтут это просто любовными похождениями, однако все-таки выглядело это не слишком пристойно. Лушень с надеждой посмотрел на дзнцы. Дзенцы подумал, я не могу стать негодяем, чьи правдивые слова режут слух, поэтому сделаю вид, что не видел этого взгляда. Это очень любезно с вашей стороны, спокойно кивнул он. «Благодаря приглашению Его Величества я смогу сэкономить на еде». Лушень молча последовал за ними, осознав, что князь еще более безнадежен. Несмотря на юный возраст, дурная привычка дзиньцы бездельничать и предаваться распутству лишь ухудшалась. Лушень ощутил подавленность. Он слышал, что Джоу Дзишу хорошо отзывался об этом человеке, но не мог понять, Какими еще достоинствами обладал князь Нанина, если не считать его внешности и красноречия? Насладившись песнями и нежными объятиями красавицы Хэляни, почувствовал себя достаточно удовлетворенным, чтобы обратить внимание на важные дела. Втроем они вошли в трактир, где их давно ждали Джолдышу и Хэ Юнсин. Ваше высочество, наследный принц. «Хотя госпожа Цинлуань хороша собой, ее положение все еще незавидное. Она может быть вашей наложницей, но не следует завязывать с ней слишком близкие отношения», — сказал Лушень, когда вино и кушанье подали, а все посторонние ушли. Рука Хэлэньи из чаши вина на мгновение замерла, но в итоге он вздохнул и перевел разговор на другую тему. «На днях, Когда я пошел поприветствовать отца императора, он поднял тему брака. Некоторых эта новость ошарашила, Джоу Дзишу волей неволей взглянул на дзинцы. Цзи. Поздравляю, ваше высочество! улыбнулся Хэюнсин. Какой же семье так повезло? Хлянь и покачал головой. Еще не решено, хвастаться такими делами не следует, иначе можно очернить доброе имя госпожи. Вы узнаете все через несколько дней, когда будет издан указ. Главное не то, кем будет жена наследного принца, а сам факт женитьбы, спокойно заговорил дзинцы. В народе говорят, сперва создай семью, потом занимайся карьерой. Когда придет время, наследный принц начнет учиться управлять государством, однако разве два других принца смирятся с этим? Предположим, он действительно каждый день... Покидает дворец ради общения с наследниками влиятельных родов и безделья. даже если это звучит не очень красиво, вреда оно не причинит. В глазах двух других принцев такой расклад куда выгоднее усердной учебы и самоотверженности наступила тишина. Лишь долгое время спустя Хелен И благодарно посмотрел на дзинцы. Цзи. Лушень тяжело вздохнул. Должно быть, его высочеству. Наследному принцу трудно прятаться в тени, вашему слуге не хватает дальновидности, налью себе чашу вина в наказание».